«Понимаю», — сказал Воронцов, раскурив новую сигарету, помолчал, неторопливо затягиваясь и стараясь, чтобы не обломился длинный столбик пепла. Он добился своего, пепел не упал, а Наташа не выдержала паузы и заговорила сама. Выходит, что человек, с спасший контейнер, сберег его. Возможно, образовалось особое общество, братство хранителей, для которых книга стала высшей ценностью, реликвией. Они сумели переправить ее на Украину, и там она хранилась до наших почти что дней. О причинах можно только гадать. Наверное, это было сверхтайное общество, могущественное и достаточно многочисленное, раз почти 30 поколений. Традиция не прерывалась. «А почему именно так?» – спросил Воронцов по привычке тут же изобретая альтернативы. Может быть, все проще? Никаких хранителей, исключительно воля случая. Подобрали книгу монголы, переходила из рук в руки. Золотая Орда, генуэзские купцы, крымские татары. В какой-то момент и запорожцы тоже. Потом ростовщики евреи с Волыни и так далее» пока немецкая бомба или снаряд не попали в подвал, где ваша штука валялась, забытая и никому не нужная. Наташа покачала головой, чуть приоткрыв губы в улыбке, словно ей нравилось, какой у них пошел интересный разговор, где можно посоревноваться в остроумии. — Не получается. Я же сказала, открывали всего трижды. А пойди книга по рукам, контейнер или вообще бы выбросили, и книга пеленговалась бы непрерывно, или ее саму разломали бы в поисках спрятанных внутри сокровищ, а то из чистого любопытства, и все. А здесь три раза за семьсот лет, и каждый раз на очень короткое время. Согласен? Что тут возразишь? Четко мыслишь, молодец. Ну, а теперь давай завершающий штрих, чтобы уж добить меня наверняка. Дим, ты ведь уже все понял сам. Но если так хочешь, пожалуйста. Фарзеи предполагают, что твои предки имели отношение к хранителям. Проанализировав массу информации, они установили, что их положение в иерархии старой и новой сечи, целый ряд необъяснимых деталей биографии говорят о том, что реальный статус мужчин вашего рода был гораздо выше официального. Знаешь, как, например, у членов сицилийской мафии. Ну, спасибо, рассмеялся Воронцов. А может, они просто анекдоты лучше других умели рассказывать? Отсюда и авторитет. И вообще не сходится. Ведь мои деды прадеды на Кубань с войском переселились. От чего бы? Раз они такие важные персоны, Ну и сидели бы возле своей реликвии. "Дим", вдруг сказала Наташа неожиданно мягким голосом. "Ну а с чего ты взял, что книга обязательно осталась на Хортице? Вспомни, XVI век, потом сразу середина двадцатого, А что между? Тебя сбило с толку географическая близость Запорожья и Киева? А если наоборот?" против часовой стрелки Сечь, Кубань, Сибирь и только потом снова Украина.